24. Лето кончилось. Золотые деньки сменились дождями, небо поблекло. Но Изабель была настолько занята, что и не заметила, как испортилась погода. Прохладным октябрьским днем она вышла из поезда с букетом осенних цветов в руках. По бульвару Сен-Жермен все так же сновали немецкие автомобили, а солдаты горделиво шествовали сквозь толпу понурах парижан. Флаги со свастикой хлопали на осеннем ветру. Изабель спустилась в метро, Там все было обклеено нацистскими плакатами, на которых евреи, англичане – истинные чудовища, а у фюрера есть ответ на любой вопрос. А внезапно завыли сирены воздушной тревоги, лампы замигали и погасли, погрузив тоннель в полную темноту. Изабель слышала шорох тысяч ног, детский плач, чей-то кашель. Издалека доносились глухие удары взрывов. «Похоже, Булонь, Бианкура опять!» Рано делает грузовики для немцев. Все стихло, но люди не двигались, пока вновь не зажегся свет. Изабель уже садилась в поезд, когда раздались резкие свистки. Она застыла на месте. По платформе шли солдаты и французские полицейские. Они, расталкивали людей к стенам, заставляли опускаться на колени. «Документы!» Немец наставил на Изабель ствол автомата. Стиснув цветы одной рукой другой, Изабель принялась нервно шарить сумочки. В букете спрятано послание для Анук. «Этот обыск не совсем неожиданное событие, конечно. С начала наступления союзников в Северной Африке немцы постоянно проверяли документы, задерживали людей на улицах, в магазинах, в транспорте, даже в церкви. Нигде от них не скрыться». Изабель протянула свой поддельный паспорт. «Я встречаюсь за обедом с подругой своей матушки». Из-за плеча патрульного возник француз, коллаборационист. Внимательно изучил документы Изабель, отрицательно помотал головой. Немец сунул Изабель бумаги и буркнул. «Проходи». Изабель улыбнулась, торопливо кивнула и успела впрыгнуть в вагон, прежде чем двери закрылись. К шестнадцатому округу она уже взяла себя в руки. Влажный туман полз по улицам, окутывал дома, скрывал баржи, медленно плывущие по сене. Привычные звуки казались странными. Где-то мяч стучал по мостовой, должно быть, мальчишки играют на улице. Прогудела баржа, и звук повис в густом воздухе. Изабель свернула за угол, вошла в бистро, одно из немногих, где горел свет. Прошла к стойке, заказала кофе с молоком, без кофе и молока, разумеется. Жульет, это ты? М -м, Габриэль, рада тебя видеть. Изабель улыбнулась, Анук, и протянула цветы. Они пили кофе, стоя на промозглой террасе, а Нук щебетала: "Я вчера разговаривала с дядей Анри, он скучает по тебе. Он что приболел? Нет, нет." — Ровно наоборот. Собирается устроить вечеринку в следующий вторник. Просил меня разослать приглашение. — Я должна подготовить для него подарок? — Нет, достаточно открытки. Вот, держи, я как раз захватила с собой. Изабель взяла конверт, сунула за подкладку сумочки. Под глазами анук черные круги, на лбу и возле рта новые морщины. Жизнь в подполье даром не проходит. — Ты в порядке, дорогая? — тихо спросила Изабель. Улыбка у Анук получилась усталой, но искренняя. «Да». И добавила, «Я вчера видела Гайтона, он тоже приедет в Криво». А почему ты мне об этом говоришь?» «Изабель, ты самый откровенный человек из всех, кого я в жизни встречала. Все твои мысли и чувства написаны у тебя на лице. Ты что, не помнишь, что все уши мне прожужжало о нем?» «Правда? Мне казалось, я так удачно это скрываю». «Это ж на самом деле очень здорово. Благодаря тебе я помню, за что мы сражаемся. За очень простые вещи. Юноша, девушка, их будущее!» Она поцеловала Изабель в щеку и шепнула. «Он тоже бесконечно твердит о тебе!» К счастью для Изабели, в этот день в Корево лил проливной дождь. В такую погоду никому нет дела до случайных прохожих, даже немцам. Натянув капюшон, забыли, вытащила велосипед из вагона и, не обращая внимания на холодные струйки, стекавшие по лицу, побрела по платформе. На окраине города взобралась тетло и поехала, выбирая улочки поспокойнее. Но в такой день народу было мало, только женщины и дети, мокнущие под дождем в очередях, немцы сидели по домам. Добравшись до отеля Бельвью, она запыхалась. Пристегнула велосипед к фонарю, вошла. Звякнул колокольчик, оповещая о ее прибытие немецких солдат, подтягивавших свой кофе в нижнем зале. «Мадемуазель?» Удивился один из офицеров, не донеся до рта пышную золотистую шоколадную булку. «Вы насквозь промокли!» «Эти бестолковые французы совершенно не умеют укрываться от дождя», — улыбнулась она. Дружный хохот. Продолжая улыбаться, Изабель прошла к отельной стойке и позвонила в колокольчик. Из задней комнаты с подносом в руках появился Анри, приветственно кивнул. «Одну минутку, мадам!» Он ловко проскользнул мимо нее подал кофе за столик двум эсэсовцам, похожим на пауков, в своей мерзкой черной форме. Вернувшись, любезно приветствовал. «Мадам Жерве, с возвращением! Приятно вновь видеть вас. Ваша комната готова, прошу за мной». Изабель последовала за Анри по узкому коридору и дальше по лестнице на второй этаж. Здесь он отомкнул дверь в крошечную комнату, где стояли узкая кровать и тумбочка с ночником. Впустив Изабель, Анри захлопнул дверь и заключил девушку в объятия. «Изабель, как же я рад тебе!» Отпустил, сделал шаг назад. «Раменвиль, я беспокоился!» «Да», — Изабель откинула мокрый капюшон. «В последние два месяца нации с новой силой ополчились на тех, кого они называли саботажниками. Они, наконец, сообразили, какую роль играют женщины в этой войне». Больше 200 француженок были схвачены и отправлены в Роменвиль. Изабель сбросила плащ, вытащила из подкладки письмо и протянула Анри. «Вот, держи». Потом вручила ему деньги от М-19. Его отель — одно из основных убежищ, которое поддерживала их группа. Изабель ужасно нравилась, что им удается проводить англичан, янки и бойцов сопротивления прямо под носом у нацистов. А вот сегодня она будет постояльцем в этой самой маленькой из комнат отеля». Она выдвинула стул из-за облезлого письменного столика, села. «Встреча сегодня?» «Угу, в одиннадцать, в заброшенном сарае на ферме А «Что случилось?» «Не в курсе». Он присел на край кровати. «Говорят, немцы землю носом роют. Ищут соловья». Прошел слух, что они засылают провокаторов на маршрут. «Мне это известно, Анри». Изабель презрительно скривилась. «Надеюсь, ты не собираешься объяснять мне, как все это опасно?» «Ты слишком часто ходишь через горы, Изабель. Сколько уже было групп?» «Двадцать четыре», — Анри покачал головой. «Неудивительно, что они взбесились. Говорят, есть еще один маршрут через Марсель и Перпиньян, и тоже успешный. Изабель, ты вправду становится слишком рискованно». Изабель сама удивилась, насколько ее тронуло его участие, И как приятно, оказывается, слышать свое настоящее имя, как здорово вновь встать Изабель Росиньоль хотя бы на несколько минут, и поболтать с человеком, который знает тебя давным-давно. Нынешняя ее жизнь это непрерывное бегство тайные квартиры, укрытия, компания незнакомых людей. Впрочем, нет смысла рассуждать об этом. Маршрут, который они организовали, настолько ценен, что стоит любого риска. Вы же присматриваете за моей сестрой? Да. Этот наци все еще живет у них? Анри отвел взгляд. В чем дело? Вианну уволили из школы еще год назад. Почему? Дети ее любят, она прекрасный учитель. Говорили, она начала спорить с офицером гестапо. Не похоже на Виану. И на что она живет? Да ходят всякие слухи. Анри явно было неловко. Какие еще слухи? Ну, про нее и этого немца. Все лето Виана прятала на Рошель в Лежарден. Она не решалась показываться с ним на улице, даже в саду. Без документов она не сумела бы выдать малыша за кого-то другого, кроме Ареля де Шамплен. Приходилось оставлять Софи с мальчиком, когда уходила в город, но всякий раз она тряслась от страха. «Всем подряд! Лавочникам, соседям, монашкам!» Виана рассказывала, что Рошель депортировали вместе с детьми. Больше ничего придумать не смогла. Сегодня, после утомительного стояния по очередям, итогом которого был ответ, что ничего не осталось, Виана обрела домой совершенно разбитая. Говорили о новых облавах и депортациях по всей Франции. Тысячи французских евреев уже отправлены в концентрационные лагеря. Мокрый плащ она повесила снаружи на крючок у двери. да завтра не высохнет. Ну, хотя бы лужи на полу не останутся. Грязные башмаки она тоже оставила у двери и в дом вошла босиком. София, как всегда, ждала на пороге. «Все нормально», — сообщила Виана. «У нас тоже», — грустно кивнула София. «Искупаешь, Ари, пока я приготовлю ужин?» София потянула Ари за руку, и дети вышли из кухни. Виана поставила корзинку в раковину, чтобы вода стекла, принесла из кладовки колбасу несколько мелких мягких картофелин и луковицу. Разожгла плиту, разогрела чугунную сковородку, добавив несколько капель драгоценного масла, подрумянила колбасу. Когда розовые ломтики приобрели приятный коричневый оттенок и покрылись корочкой, в сковородку отправились нарезанный кубиками картофель, мелко нарубленный лук и чеснок. Аппетитные запахи раздались по кухне. «Ммм, пахнет чудесно!» гер капитан, Тихо сказала она. «Я не слышала вашего мотоцикла». «Мадемуазель Софи впустила меня!» Виана убавила огонь, накрыла сковородку крышкой и только потом повернулась к Беку. По молчаливому уговору оба делали вид, что тогда в саду ничего не произошло, но хотя ни один не произнес ни слова, это воспоминание словно висело в воздухе между ними. С той ночи все неуловимо изменилось. Теперь он почти всегда ужинал с ними, и еду приносил он. «Немного!» Ломтик ветчины, пакет муки или несколько колбасок. и откровенно говорила о жене и детях, а она рассказывала об Антуане. Эти разговоры призваны были укрепить стену, которая уже рухнула. Он регулярно предлагал и крайне любезно отправить посылку Антуану. Виана собирала для мужа мелочи, которые удалось беречь. Старые зимние перчатки, которые ей самые велики. Сигареты, забытые Беком, баночка джема. Виана старалась не оставаться с Беком наедине. Вот это... Самое главное изменение. Она больше не выходила в сад вечерами и не сидела в гостиной, когда София уходила спать. Виана не доверяла себе и предпочитала не находиться с капитаном с глазу на глаз. «А у меня для вас подарок», — сказал он и протянул стопку бумаг. «Свидетельство о рождении ребенка в июне 1939 года. Родители Этьен и Эмме Мариак Мальчику дали имя Даниэль Антуан Мариак Неужели она рассказывала Беку, что они с Антуаном мечтали назвать мальчика Даниэлем? Наверное, но не помнит. Сейчас опасно жить в доме с еврейским ребенком, или станет опасно в скором времени. Вы очень рисковали ради него, ради нас. «Ради вас», — тихо поправил он. «И помните, мадам, что документы фальшивые». Придумайте какую-нибудь правдоподобную историю, мол, это ребенок ваших родственников. Я никогда не проболтаюсь, никто не узнает, откуда эти документы. Я не о себе беспокоюсь, мадам. Ари должен немедленно стать Даниэлем, а вы должны быть крайне осторожны. Гестапо, СС, они звери. Союзники крепко нападали нам в Африке. Это окончательное решение еврейского вопроса. «Зло, которое невозможно понять! Я...» Он помедлил, пристально глядя в глаза Вяне. «Я хочу защитить вас!» «Вы уже защищаете?» Она шагнула к нему, понимая, что совершает ошибку. Он шагнул к ней. В кухню влетела Софи. «Мам, Ари просит есть!» Бек замер на месте, потянулся за вилкой, коснувшись ее руки. Наколол аппетитный кусочек колбаски и хрустящий кубик картофеля поджаристый лук, медленно прожевал, не отводя глаз от Вианы. Он стоял так близко, что она чувствовала на щеке его дыхание. «Вы превосходно готовите, мадам!» «Спасибо», — сдавленно пробормотала она. Бэк чуть отодвинулся. «Сожалею, но не могу остаться на ужин, мадам, я должен идти». Авиана с трудом отвела взгляд, улыбнулась Софии. — Тогда накрывай стол на троих. Ужин стоял на плите, чтобы не остыло, а Авиана поднялась к детям в спальню. — Софи, Ари, мне нужно поговорить с вами. — Что случилось, мам? — Софи мгновенно насторожилась. — Они депортируют евреев, родившихся во Франции, и детей тоже софи шумно втянула воздух и с ужасом посмотрела на трехлетнего Ари, беззаботно прыгавшего в кроватке. Он слишком мал и не поймет, что должен стать с другим мальчиком. Ему можно внушить, что теперь его зовут Даниэль Мариак, но он же не поймет, почему. Если будет ждать, что мать вернется, то рано или поздно обязательно проговорится. Его депортируют, а их всех, наверное, расстреляют. Нельзя так рисковать. Она вынуждена разбить его сердце ради его же спасения. «Прости меня, Рошель!» Они с Софи переглянулись. «Ари?» — ласково проговорила Виана, наклоняясь и беря лицо мальчика в ладони. «Твоя мама теперь с ангелами на небесах. Она не вернется». «Как это?» «Она ушла навсегда. Но Виана чувствовала, что вот-вот расплачется» но придется повторять эти страшные слова, пока малыш не запомнит. Теперь я твоя мама, и тебя зовут теперь Даниэль. Мальчик нахмурился, выпятил губы, растопырил пальцы, словно пересчитывая их. Ты говорил, что она скоро вернется. И она ненавидела себя, но все же сказала, нет. Не вернется. Она ушла навсегда. Как тот крольчонок, помнишь? Месяц назад они похоронили во дворе погибшего крольчонка. «Ушла как зайчик?» Карие глазки налились слезами, губы задрожали. Виана подхватила малыша на руки, принялась гладить, шептать что-то ласковое. Наконец он успокоился настолько, чтобы она смогла чуть отодвинуться и заглянуть ему в лицо. «Ты понял меня, Даниэль?» «Ты будешь мне братиком?» — вступила Софи. «По — По-настоящему. Душа разрывалась в клочья, но Виана понимала, что это единственный способ спасти сына Рошель. Она молила Господа, чтобы малыш забыл, что на самом деле он Ари, и от этой молитвы становилось еще горше. — Ну-ка, скажи, — как можно более спокойно постаралась произнести она, — скажи, как тебя зовут? — Даниэль. Мальчик явно был сбит с толку, но старался быть послушным. В тот вечер Виана раз десять задавала ему этот вопрос. Когда они ужинали, и потом, когда вместе мыли посуду, и когда переодевались ко сну, можно лишь уповать на Бога, чтобы нехитрой уловки оказалось достаточно, чтобы документы не вызвали подозрений. Никогда больше она не назовет его Ари, и даже не подумает о нем, как об Ари. Завтра пострижет мальчика покороче, а потом пойдет в город и расскажет каждому встречному, и в первую очередь главной сплетнице, Элен Руэль что ей пришлось приютить ребенка умершей кузины из Ницы. Помоги нам всем, Господь.